Гордения. Название. Гордения. Семейство. Мариновое. Народные названия. Китайская роза. Жасминовая роза. Капский жасмин. Стихия. Вода. Планета. Луна. Магические свойства. Любовная магия. Ясновидение. Успокоение сильных эмоций. Обережная магия. О том, что гордыни еще в X веке нашей эры выращивали в китайских садах можно узнать не только из письменных источников, но и по изображениям этого цветка на картинных и фарфоровых изделиях времён правления династии Сум, продолжавшегося с 960 по 1279 год. В Европе же о гордынии узнали только к XVIII веку, когда появились первые охотники за растениями, которые ездили в дальние экспедиции и привозили невиданные прежде образцы флоры. Затем эти растения тщательно изучали, классифицировали и по возможности старались адаптировать к местным условиям. Таким образом, в Европе приживались разные экзотические растения, которые потом становились частью экосистемы. Когда это растение необычайной красоты и изумительного аромата впервые было доставлено в Европу и попалось на глаза знаменитому шведскому ботанику Карлу Линнею, он сперва посчитал его разновидностью жасмина из-за сходства запаха цветов но затем переименовал в «Гардынию», чтобы отметить заслуги врача и натуралиста Александра Гардена, шотландца по происхождению, который долгое время жил в Америке, и присылал оттуда образцы и семена растений. И хотя Гарден не имел отношения к появлению «Гардынии» в Европе, Линей решил дать растению его имя. Появившись на европейском континенте, «Гардыния» вызвала настоящий бум. Для её выращивания строили специальные оранжевеи и теплицы. Она стала обязательным элементом украшения наряда как женщин, так и мужчин. Её называли петличным цветком. Она использовалась в бутоньерках. Также гордыня стала непременным атрибутом любой свадьбы, так как входила в состав букетов невесты. Именно образ невесты и лёг в основу самых известных и притом мрачных легенд об этом растении. Гордыня с её ослепительно-белыми цветами и экзотическим ароматом через некоторое время стала считаться символом девушек, которые были невестами, но до свадьбы не дожили. Эти умершие невесты в виде привидений могли бродить по тем местам, где когда-то жили, и их появление всегда сопровождалось лёгким ароматом гордыни. Гордыня, оказавшись в петлице бывшего жениха, способна была произвести поистине мистическое действие. Умершая невеста начинала преследовать его, являясь ему во сне в образе соблазнительной красавицы в белоснежном одеянии. Она манила его за собой, вызывала необычные галлюцинации и разжигала страсть. На утро бывший жених просыпался измождённым, а через неделю таких страстных снов мог потерять связь с реальностью и погрузиться в мир сновидений. Вывести его из этого состояния гипнотического сна оказывалось подчас посильной задачей ведь он находился в полном подчинении у призрака невесты Гордыни. Но хуже всего приходилось тем женихам, кто после смерти невесты собирался вступить в новый брак. В этом случае невеста-призрак не оставляла в покое его жену. Она наблюдала за парой в интимные моменты, чтобы войти в тело новой жены и получить возможность вступить в связь с бывшим женихом. В этом теле она становилась настолько страстной любовницей, что доводила мужчину почти до физического измождения. После нескольких подобных случаев новая жена могла внезапно заболеть и даже умереть. Кроме того, призрачная невеста строго следила, чтобы у пары не родились дети, так что в подобных случаях и жена, и ребёнок чаще всего умирали во время родов. По этой причине женатый мужчина, если его прежняя невеста умерла, Старался избегать бутонирок из гордыни, а также не держать в доме ни самих растений, ни их цветов. Но бывало, что с цветком случайно приходил кто-то из гостей, и тогда призрак невесты всё же получал доступ к молодой паре. В этих случаях приходилось прибегать к различным магическим ритуалам, чтобы отогнать невесту гордыни при помощи специальных оберегов. А бывало, что даже устраивали странный ритуал — обручение призрака невесты с другим призраком благодаря чему невеста могла, наконец, успокоиться. Были случаи, когда какому-нибудь первому встречному мужчине за приличное вознаграждение предлагали вступить в брак с такой призрачной невестой. И некоторые соглашались, например, чтобы поправить своё бедственное материальное положение или выйти из долговой ямы. Считалось, что после свадебной церемонии призрак терял свою силу, ведь теперь невеста становилась женой. В этом качестве она уже не могла вредить бывшему жениху и должна была находиться около своего законного супруга. Но изводить его она не могла, поскольку он был её мужем. Часто такие мужья призраков гордыней получали статус вдовца и через некоторое время могли вступить в новый брак. И в этом случае призрак жены уже не мог выйти на связь с новой парой. Для этого был необходим открытый энергетический канал в виде неисполненного обязательства по которому она прежде и приходила к бывшему жениху. И всё же держать в доме гордыни и новой паре не рекомендовали. Запах гордыни действительно обладает гипнотической силой. Он может меняться по мере того, как цветы из ослепительно-белых становятся кремовыми, а затем — лимонно-жёлтыми. Вначале аромат очень насыщенный, со сливочными довыми нотами, мысленистый и обволакивающий. Затем он становится легче, в нём всё больше проявляется запах тропической свежести и чистоты. Удивительная способность гордыни долго не увидать и сохранять свой аромат подарила ей Луна. Именно текучая лунная энергия послужила тому, что цветок стал символом любовного соблазна и наваждения. Аромат цветов гордыни настолько притягателен, что перед ним не может устоять никто, он подобен наркотику. Недаром же на запах слетаются не только традиционные опалители, пчёлы и шмели, но и птицы, и даже летучие мыши. Это аромат, который притягивает всю живность в округе. В самой много биологически активных веществ, но она также и ядовита, особенно её плоды, в которых проявляет себя концентрированная энергия Луны. Поэтому применение любых препаратов из гордыни требует строгого контроля, чтобы избежать передозировки. Самостоятельно пытаться заваривать листья, цветы или плоды для лечения не следует. Можно навредить себя, ведь в растении содержится гордонозит, который вызывает сильнейшее раздражение слизистых оболочек внутренних органов. В магии гордыня считалась одним из лучших приворотных средств. Она всегда входила в состав любовных зелий, которые провоцировали страсть и любовную привязанность. Могли привлечь внимание желанного человека и вызвать мгновенный интерес. Высушенные цветы часто добавляли в смесь для фемиамов, которые несли в себе лунные энергии. Они так и назывались — лунные фемиамы. Их состав зависел от фазы Луны. Они могли влиять на человека во сне, посылая необычные сновидения и помогая прояснить их смысл. А также способствовали раскрытию дара предвидения, обостряли восприятие тонких вибраций и могли даже наделить экстрасенсорными способностями. Несмотря на все мрачные легенды, гордыня всё же является символом чистоты и высоких вибраций любви.